И он дважды исполнил плута на ярмарке, а потом повторил задорный напев в третий раз, весьма артистически покачиваясь, подергиваясь и отбивая такт ногой. «А славно он дует в свою дуду!» — заметил молодой человек, именуемый просто мужем Сьюзен Тол, за неимением других отличительных особенностей, достойных упоминания. «Вот бы и мне так научиться!» «Он человек умный, и для нас большая отрада иметь такого пастуха». пробормотал Джозеф Пурграс, понизив голос. «Благодарение Богу, что он играет старые добрые песни, а не срамное что-нибудь. Господь ведь мог послать нам распутного пастуха, дурного, так сказать, человека, а послал вот его. Для наших жен и дочерей это очень хорошо». «Правильно говоришь, хорошо!» решительно подтвердил Марк Кларк, хотя из всего произнесенного Джозефом слышал от силы слова «два». «Хорошо». — повторил Пургрос, начиная ощущать себя библейским мужем. — Ведь нынче порог процветает, порой не знаешь, кто тебя скорее надует — нищий бродяга или господин в белоснежной рубашке чисто бритый. — Да, припоминаю твое лицо, пастух, — проговорил Генри Фрей, сосредоточенно вперив затуманенный взор в Габриэля, который тем временем заиграл другую мелодию. «Теперь я вижу, что ты тот самый, кто играл в Кестер-Бриджит, так же рот кривил и глаза таращил, точно удавленник». «Ага, человек, когда во флейту дует, очень уж напугало делается похож. Незадача-то какая!» — критически подметил Марк Кларк, наблюдая за физиономией музыканта. Черты Габриэля исказились в тот момент особенно уродливой гримасой, неизбежной при исполнении «Матушки Дурден». «У матушки Удурден пять служанок было, пять служанок было, чтоб коров таить». «Ты, пастух, не сердишься, что этот малый так неучтиво про лицо твое говорил?» — тихонько спросил Джозеф. «Нисколько не сержусь», — ответил мистер Оук. «А то ведь от природы ты собой хорош», — прибавил Пургресс, любивший доставить собеседнику приятность. «Ты, пастух, парень, хоть куда!» — подхватили все. «Спасибо вам, соседи», — ответил Габриэль с подобающей скромностью, подумав про себя, что никогда не станет играть на флейте в присутствии Батшибы. Мысль эта явилась плодом прозорливости, которую, быть может, даровала Габриэлю сама божественная изобретательница его инструмента — мудрейшая Минерва. «Когда я венчался с моей женой в Норкомской церкви, все говорили, будто более пригожей парочки в округе не сыскать». произнес старый солодовник, раздосадованный, что внимание собравшихся перешло к другому предмету. «Видать, с тех пор ты чуток переменился, произнес кто-то с такой энергией, с какой провозглашаются лишь самые непререкаемые истины. То был старик, сидевший в дальнем углу. Когда все кругом смеялись, он только изредка ухмылялся, дабы не показывать своего сварливого недоброжелательного нрава чересчур откровенно. «Да нет же, зачем так?» — проговорил Габриэль. «Ты пастух больше не играй», — сказал муж Сьюзен Толл, подав голос во второй раз за вечер. «Мне уж домой пора, а покуда музыка не кончится, я уйти не могу, будто привязали меня. А если все ж таки уйду, мне грустно будет, что тут на свирели играют, а я не слышу». «К чему тебе спешить, Лейбен?» — спросил Коган. «Прежде ты, бывало, допоздна засиживался». «Вы ж знаете, соседи, женился я недавно, теперь к жене прилеплен, Но ну и того!» Парень сконфуженно замолчал. «Стало быть, верно говорится, новая метла чисто метет», — заметил Коган. «Эф, прям верно!» — рассмеялся молодой человек, не имевший обыкновения принимать шутки с обидою. Простившись со всеми, он вышел из Солодовни. За ним последовал Генри Фрей. Вскоре поднялся Джен Коган, пригласивший Габриэля к себе на ночлег. Когда все были уже на ногах, Фрей в спешке вернулся и, воздев перст, устремил зловещий взор на первый встреченный им предмет — физиономию Джозефа Пургроса. «Что такое, Генри? что стряслось?» — проговорил Джозеф пятись. «В чем дело, Генри? – спросили Джейкоб и Марк Кларк. «Управитель Пеннивейс! Управитель Пеннивейс!» Так я и знал. Неужто он на воровстве попался? То-то и оно, на воровстве. Мисс Эвердин, когда с пожара домой вернулась, вышла снова на двор, чтобы поглядеть, все ли спокойно. Так уж заведено у нее. Так вот, выходит хозяйка и видит, из амбара крадется управляющий Пеннивейс и тащит пол бушеля и чменя. Она прыг на него, как кошка. Ей ведь палец в рот не клади. Только вы об этом никому. «Никому, Генри, будь покоен». Набросилась, значит, на вора, и он признался, что уж пять мешков таким манером вынес. Хозяйка обещала на него не заявлять, однако от ворот поворот он ясное дело получил. «Кто ж теперь, братцы, спрашиваю я, управляющим будет?» Сложность вопроса принудила Генри залпом отпить из огромной кружки столько, что показалось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Юзинтол, совсем запыхавшийся. «Слыхали, о чем по всему приходу говорят?» «Про управителя Пеннивейза?» «Нет, про другое!» «Про другое не слыхивали», — ответили все и воззрелись на Лейбена Тола, так будто хотели поскорее вынуть из него слова, еще не произнесенные. «Но и жуткий выдался вечерок», — забормотал Джозеф Пургрос, размахивая руками точно в конвульсиях. «Недаром в левом ухе у меня будто колокол звонил, как если бы убили кого». А еще я одинокую сороку на дереве видел. «Фэнни Робин, молоденькую служанку, мисс Эвердин, нигде найти не могут. Собрались на ночь двери запирать, а ее нету. Спать не ложатся, вдруг она снаружи. Никто бы так не встревожился, только уж больно унылая она в последнее время ходила. Мэриан думает, не случилось ли с бедняжкой то, после чего коронер приезжает». Коронер, должностное лицо, в чьи обязанности входит изучение причин внезапных смертей, с целью установления правомерности или неправомерности возбуждения дела об убийстве. «Сгорело!» — пролепетал Джозеф Пурграс с пересохшими губами. «Нет, утопла, воскликнул Тол. «Или отцовской бритвой себя полоснула, предположил Билли Смолбери, охотник до эффектных деталей. «Покуда мы спать не отправились, мисс Эвердин хочет переговорить с одним или двумя из нас. Бедняжка чуть рассудка не лишилась». «Сперва управляющий, потом Фенни!» По дороге, ведущей к фермерскому дому, поспешно двинулись все, кроме старого солодовника, которого ни дурные вести, ни пожар, ни дождь, ни гроза не могли вытащить из его норы. Когда звуки шагов стихли вдали, он по обыкновению уставился в печь красными помутневшими глазами. Батшеба в таинственном белом облачении выглянула сверху из окна своей спальни. Ее лицо и плечи были едва различимы во мгле. «Есть ли среди вас мои люди?» Взволнованным голосом обратилась она к пришедшим. «Несколько человек будет, мэм», — ответил муж Сьюзен Толл. «Я хочу, чтобы завтра двое или трое из вас порасспросили жителей окрестных деревень, не видал ли кто девушку по имени Фенни Робин. Только осторожно, шум поднимать еще не время. Верно, она ушла, пока мы пожар тушили». «Прошу прощения, мэм, но не было ли у нее в приходе какого ухажера?» «Не знаю». «Никогда мы о таком не слыхали», — послышалось с разных сторон. «Если б был у девушки жених, — сказала Батшеба, — не пьяница и не разбойник, он посещал бы ее в этом доме. Я бы вовсе не встревожилась из-за отсутствия Фенни, да только Мэриэн видела, как она выходила в одном только рабочем платье, даже чепца не надела». «То бишь вы, мэм, хотите сказать, что девица не выйдет на свидание к своему любезному, ежели не принарядилась?» — произнес Джейкоб, окидывая мысленным взором свой житейский опыт. «Верно, мэм, не выйдет». Из другого окна донесся женский голос, принадлежавший, очевидно, Мэриен. «При Фэ не сдается, мне был узелок, да только я не разглядела его как следует, а из здешних парней она ни с кем не зналась, жених у ней в Кестербридже». «Вроде в солдатах служит». «Знаешь ли ты его имя?» спросила Батшеба. «Нет, хозяйка кафе не скрытная была». «Может, я в казарме разузнаю, кто он таков, ежели туда поеду?» промолвил Уильям Смолбери. «Что ж, если завтра она не вернется, тогда поезжай и разыщи того солдата. У девушки нет ни друзей, ни родных, я за нее в ответе. Только бы с ничего худого не сделалось. А еще этот подлый управляющий». «Нет, о нем я сейчас говорить не стану». Приобретя за один вечер так много причин для тревоги, батшиба, по-видимому, не сочла нужным выделять ни одну из них. «Делайте, что велено», — заключила она, закрывая окно. «Все, исполним, хозяйка», — ответили люди и разошлись. Расположившись на ночлег в доме Когана, Габриэл Леук заслонился от мира завесуя опущенных век и дал волю воображению. Внутренняя жизнь забурлила в нем, подобно воде, быстро бегущей под коркой льда. Во тьме Бадшеба обыкновенно являлась ему особенно зрима. Вот и теперь, влеком и неторопливым течением ночных часов, он с нежностью созерцал ее образ. Не часто бывает, чтобы грезы наяву утоляли боль бессонницы, однако именно это происходило теперь с Габриэлем. Радость от встречи с Бадшебою оказалась столь велика, Что на время стерло, осознаваемое им различие между возможностью только лишь видеть предмет и возможностью обладать сим предметом. От мысли о Батшибе Оук перешел к размышлениям, как бы перевести из Норкоба свой скудный скарб и книги: спутник юноши, руководство по кузнечному ремеслу и ветеринарной хирургии, Мильтонов Потерянный рай. Путь паломника Беньяна, Робинзона Круза, Дефо, словарь Эша и арифметику Уокингейма. Библиотека Габриэля Оука была невелика, однако благодаря вниманию и усердию он почерпнул из нее больше дельных мыслей, чем подчас водится в голове у того, кто с детских лет имел в своем распоряжении многие тысячи томов.